Глава 20. На пути к пагоде 2. Спустя пару часов после ухода Кая и Лилит из сектора, где произошли бои с Роузином и Дианой, туда наведался еще один воин. Это был огромный мускулистый мужчина из расы асов, обладающий пышной белоснежной бородой и массивными черными рогами. Как и Рагнар, Он тоже предпочитал ходить с оголенным торсом, однако его кожа отличалась красно-коричневым оттенком, что делало воина больше похожим на демона, нежели аса. Кроме этого, мужчина также выделялся жуткими наручами с массивными клинками-шипами, огромным металлическим поясом и странными каменными конструкциями, что росли у него прямо из спины, образуя некое подобие гигантской подковы. Был же этим воином никто иной, как младший столб дома кукол, мастер семи великих звезд и священный лорд восьмого уровня по имени Бьорн. Очутившись в секторе, который он давным-давно прошел, культист осмотрелся. Не обнаружив цель, он догадался, в чем причина, и прикрыл глаза. Мгновение, и вот он уже в еще не рассеявшемся параллельном пространстве. Приблизившись к обугленным останкам Дианы фон Эверштейн, массивный ас неожиданно ловко присел на корточки. Получив сигнал несколько часов назад, Бьорн был вынужден прекратить гонку к пагоди и начать продвигаться по одной клетке, стремясь обнаружить сектор типа спуск. Там он нарочно провалил испытания, благодаря чему вернулся практически в самое начало дороги претендентов. Только так ас мог попасть сюда. Благо, хоть в группу со своими не объединился, заранее просчитав подобный вариант событий. Все еще не открывая глаз, Бьорн сконцентрировался на духовном восприятии. «Задание провалено, господин!» Словно обращаясь к кому-то, монотонно и босовито произнес воин. «Кукла номер четыре типа Эверштейн безвозвратно уничтожена, восстановлению не подлежит». Повторное использование частей физического и астрального тела также невозможно в связи с их уничтожением. Распад оболочки души завершен на 73%. Воинские и эмоциональные слои отсутствуют. Ментальный слой сохранился более чем на 20%, благодаря вовремя впрыснутому рунному туману. Блок личности отсутствует. Блок мышления отсутствует. Блок памяти сохранился на 96%. Также обнаружены следы активации боевой трансформации, однако она не была завершена. Остатки глаза пустоты не обнаружены, предположительно изъят. Уцелевших ресурсов и имущества не обнаружено. Конец. Завершив отчет, который его господин получит сразу же, как только Бьорн покидит измерение пагоды, он открыл глаза. Потянув к трупу ладонь, в центре которой появилось небольшое отверстие, воин втянул остатки души Дианы. Обычно это было невозможно, поскольку в случае смерти игрока его тело, душа и имущество становились собственностью пагоды небесного возвышения. Однако Диана не имела метки дороги претендентов, не была участником соревнования и, по сути, даже не являлась живым существом. Дерек фон Эверштейн, Считал, что избалованная и сумасбродная дочка сбежала после возвращения с Кайзерс-Арка. Однако на самом деле ее похитили. Она стала жертвой слуг дома кукол, а следом и их главы. Используя темные искусства, кукольщик лишил девушку искры, отправив ту в мир мертвых. Но каким-то чудом сохранил плоть, астральное тело и даже оболочку души абсолютно целыми. Мозг и ментальный слой продолжили работать, по сути, превратив Диану в живую тень самой себя. Обычно подобные существа появлялись из остатков души сильного мастера, что не желал принимать свою смерть, тем самым оставляя после себя внутреннего демона, который и становился тенью. Однако ничто не мешало провернуть то же самое с еще целой оболочкой, если у той нет искры. Конечно, внутренний демон у Дианы не появлялся. Вот только ей он и не был нужен. Душа и так осталась целой, а смерть она даже не осознала, продолжая считать себя той самой девушкой. Хотя в действительности оригинальное сознание потухло вместе с уходом искры. На этом кукольщик, естественно, не остановился. Он хорошенько поработал над душой девушки, привязав ее к своей и сделав покорной, после чего, как обычно, модифицировал большую часть тела Дианы. Внедряя различные механизмы, источники энергии, артефакты, духовные материалы, плоть могущественных зверей и прочие ресурсы, глава дома кукол буквально превратил ее в киборга от мира боевых искусств. Ну и дополнительно усилил ее душу с астральным телом с помощью темной алхимии. И именно так Диана из «Мастера шести малых звезд» сумела резко превратиться в «Мастера семи малых звезд», Дальше все было просто. С помощью глаза пустоты санкционировано проникнуть на дорогу претендентов, отыскать кайзера, носящего легендарную линию крови девятиглавой небесной гидры, дождаться удачного момента, когда он ослабнет после очередного испытания или битвы с другим участником, после чего захватить или получить усиленное семя. Увы, даже с глазом пустоты Диана была сильно ограничена в этом месте. Так что перемещаться по секторам могла только в одиночку. Кукольщик даже не мог поручить эту миссию кому-то посильнее, ибо использовать глаз пустоты были способны лишь члены клана Эверштейн. Так или иначе, но девушка провалила задание, а кукольщик потерял одну из ценнейших кукол. Конечно, у него были тысячи других, но ни одна из них не могла похвастаться наличием глаза пустоты. Марионетки кукольщика проникли практически во все фракции миров испытаний. Вычислить их с помощью рун истины или системных клятв было крайне трудно. У кукол действительно продолжала работать система. Поскольку тени могли даже знать, что они лишь тени и чьи-то куклы. Но с такое провернуть было невозможно. Своим третьим глазом они буквально могли видеть чужие искры, так что легко отличали кукол от живых существ. Захватить же их тоже было практически нереально, так как глаз пустоты позволял легко выбраться почти из любой ловушки. За все время существования дому кукол удалось лишь четыре раза поймать и трансформировать членов клана Эверштейн. Закончив собирать осколки души Дианы, Бьорн уничтожил остатки ее тела и направился к каменной стеле. «Больше его здесь ничто не держало» так что он надеялся еще попытать удачу и войти в первую десятку прошедших дорогу. К слову, сам Бьорн, хоть и был модифицирован по уши, благодаря чему теоретически мог потягаться даже с Кайлом, куклой все-таки не являлся. Его искра оставалась при нем. «Скучно», — подумал Кай, завершая очередное испытание, что оказалось слишком легким для их группы. Получив в качестве максимальной награды 35 орий и еще столько же за лилит, он был автоматически перемещен в новый сектор. Очутившись у дальней от каменной стелы стены, члены храма Вечного Пути вдруг увидели большое количество других участников, что стояли друг напротив друга. С одной стороны было около дюжины гениев в светлых одеяниях Ордена Чистоты, а с другой — Десяток не менее сильных воинов в дешевых обносках. Кай так и не понял, к чьей фракции они принадлежали. В центре же, меж этих групп, расположились два их лидера, что о чем-то оживленно разговаривали. Но стоило Каю и Лилит здесь появиться, как диалог моментально стих. Все тут же обратили свое внимание на их парочку. Кайзер тоже уставился на воинов, не спеша что-либо предпринимать. Одного из лидеров он, к слову, узнал. Это был тот самый мастер семи великих звезд, которого он увидел в толпе зевак еще когда только прибыл на турнир – Иларион и Йен Талос. Хотя, конечно, его имени Кай знать не мог. Несколько секунд они глядели друг на друга, а затем лидер Орденцев и его помощник, коего Кай оценил бы на семь средних звезд, резко вспыхнули силой. Мгновенно убрав пространственный карман остальных товарищей, что хоть и являлись гениями, но все же шестизвездными, эти двое ринулись вперед. Кай уже не сомневался в их намерениях, поэтому тоже усилился до предела, применив даже технику пришествия владыки войны. Ярко светясь, мимо промелькнула фигура высокого парня со строгим лицом и светлыми волосами. Воин даже не обратил внимания на Кая, направившись прямо к Лилит. Казер уже хотел было остановить его, но тут вмешался более сильный противник, лидер группы Орденцев. Незнакомый гений преобразился. Его тело туго оплели странные водяные жгуты. Стопы, кисти и меч покрывались пламенем. Кожа посерела, став похожей на камень. А воздух вокруг воина безумно завихрился. Четыре основные стихии природы наделили его огромной силой. Аангт. «Ты ли это?» – мысленно хмыкнул Кай, но уже вскоре ему стало не до шуток. Высший человек еще не успел приблизиться, а окружившая его жуткие потоки ветра и уплотнившаяся в сотни раз атмосфера уже обрушилась на Кая, сковывая и мешая двигаться. Вместе с этим на него навалились еще и восемь пиковых сфер, усиленных полем превосходства воина, чья воля явно превышала его собственную. От такого сферы Кайзера сжались в половину. Вибрирующий клинок незнакомца практически добрался до цели, но в последний миг Кайзер все-таки сумел его отразить, воспользовавшись сиянием пустоты и сжатием силы. Противник оказался до безумия силен физически. Если параметры Кая при стандартном максимальном усилении достигали около 20 тысяч единиц, то у оппонента примерно 21 тысячи. Притом он тоже реализовывал все 100%, используя для этого путь души. Если бы не предвидение, предельная концентрация, сжатие силы, сияние пустоты и перераспределение параметров в пользу скорости, то на этом бой для Кая уже бы закончился. Первоначальные параметры скованного ограничениями Инсулая и Лариона превосходили таковые у Рагнара и достигали неимоверных 2300 единиц. Это говорило о том, что ему тоже повезло воспользоваться неким редчайшим ресурсом по типу кровавого Альва Концепций или звездного настоя чешуйки девятиглавой небесной гидры. Вот только в отличие от Рагнара, Иларион не был бойцом силового типа. Его мощь в первую очередь заключалась в мастерстве и стихиях. Град смертоносных атак посыпался на Кая, вынуждая отбиваться и уклоняться на пределе сил. Может, он и сравнялся с оппонентом по скорости и сумел переселить сковывающий эффект бушующих вокруг врага ветров, вот только двигался тот слишком уж невероятно. Иларион действительно был мастером семи великих звезд, и в первую очередь это, конечно же, касалось его владения мечом и телом. В этом он уже был превосходен, но те странные водяные жгуты, оплетшие его, возводили парня на совсем другой уровень. Они служили ему некими дополнительными мышцами, позволяя Илариону двигаться совершенно невообразимым способом. Он словно на еще один шаг стал лучше в этом плане, приблизившись к восьми звездам в оценке реализации физических сил. Но это было еще не все. Параллельно со своими движениями Ординовец контролировал еще и окружающие его стихии – Ветер, словно разумный, не просто сковывал Кая, а буквально двигался так, чтобы максимально мешать ему. Растекающаяся под ногами грязь постоянно норовила схватить парня за ноги или насадить на вдруг выныривающие каменные копья. Слетающие с клинка пламя, будь то голодный зверь, то и дело стремилось долететь до Кайзера и пожрать его. «Да как он может так контролировать элементы?» – изумился Кай. Это выше возможностей души элементалиста. Он владеет линией крови стихийного типа, а его навык – это что-то вроде моей частичной трансформации? Но даже в таком случае это должна быть сильная линия крови. Впрочем, чего-то подобного и следовало ожидать от гения его уровня. Кроме того, меч, огонь, вода, ветер, земля, звук, душа и туман. «Восемь элементов!» «Точно любимец законов!» «Вероятно, и стихийное тело с душой имеется. Но этого еще недостаточно». Оскалившись, кайзер резко пригнулся, пропуская над головой вражеский меч и мгновенно ударил клинками крест-накрест. Их покрывало слабенькое и едва заметное темно-зеленое пламя, не вызывающее никакого чувства опасности. Но стоило мечам оказаться достаточно близко к отскакивающему противнику, как тот вдруг напрягся. С клинков-кошмаров сорвался все тот же слабенький огонь и в виде двух серпов полетел вперед. Решивший не отбивать странную атаку, Эларион успевал сместиться в сторону. Вот только атака сразу же двинулась за ним. Изумившись, он поспешно выставил блок и перенаправил ветра. Но все-таки недооценил блеклую на первый взгляд технику. Стиль небесного смертного сделал свое дело. Нулевая зона. Одновременно с этим вытеснил Кай всю энергию из округи, лишив противника доступа к ней и на миг сбив его концентрацию. Два стремительных и едва заметных хросчерка пламени без проблем прорвались сквозь ударивший в их сторону ветер. Сперва на блок Илариона обрушилась немыслимая физическая мощь Кайзера, которую тот выплеснул с помощью сжатия силы, на миг перераспределив параметры, а следом пришел и нестерпимый жар пламени погибели. Используя полное подчинение, гений Ордена Чистоты не позволил двум огненным полосам распасться и обойти его блок, но это не сильно помогло. Особенно, когда из огненных серпов вдруг вырвался скрытый в них доселе лютый холод, стремящийся сковать и сделать хрупче все на своем пути. У обоих гениев техники были на уровне пиковых семитомников. Однако Кай не только использовал по умолчанию более могущественные концепции, но и мог за раз создавать больше двух десятков плетений. Выделив на подготовку пару десятых долей секунды в начале боя, во время которых Иларион неистово напирал на него. Кай в конечном счете сформировал и активировал суммарно больше двух сотен плетений техник пламени погибели и сияющего хлада. Перехватив инициативу, Кайзер размылся от скорости. Подскочив к врагу, что едва справился с той атакой, которая все-таки потрепала его, Кай вновь с размаху атаковал. Замедленный сияющим хладом Иларион ушел от первого клинка, но второй, увы, задел его, оставив болезненную и заживающую проклятую рану на груди. Правда, это была лишь царапина, в которую едва успели проникнуть пламя погибели и сияющий хлад. А вот на правом боку Кая появилась совсем не царапина. Противник сумел ответить на полмиллиметра, вонзив туда свой меч. Вражеские стихии ворвались в плоть кайзера, астральное тело вместе пореза деформировалось, а по душе ударила жуткая техника. Впрочем, естественная защита парня в очередной раз посла его оболочку. Подавить чужую технику внутри себя не составило труда. Так что отделался он лишь небольшой болью от деформации духовной плоти. Примерно такую же ощутил и сам Иларион. В отличие от Кая, умеющего легко восстанавливать астральное тело, или коллег вроде некогда шоу, подавляющее большинство истинных мастеров не могло нормально игнорировать духовную боль от повреждений астрального тела. Нельзя привыкнуть к тому, чего стремишься всеми силами избежать. Все же оно не регенерирует. Таким образом, Иларион хоть и слегка деформировал астральное тело Кая своими более мощными сферами и техникой пути души, но в итоге особых результатов не достиг. Кайзер тоже сумел задеть чужую духовную плоть, пусть и не повредив ее, поэтому страдания они испытали одинаковые. Мешать же Каю в бою повреждения не могло. Противники замерли на несколько мгновений, но следом поединок тут же продолжился. Преимущество переходило от одного к другому, однако оставалось мимолетным. Ни у кого так и не получалось начать по-настоящему доминировать. Оба воина были достойны друг друга. Ярость стихий, именно так называлась ультимативная способность противника, и потрясающий контроль Илариона над элементами создавали Каю много проблем и неплохо сковывали его. Но сияющий хлад с пламенем погибели показали себя в этом плане не хуже, а может даже и лучше. Иларион обладал большими параметрами, но Кай мог компенсировать это сжатием силы, используемым для атак и движений, и перераспределением параметров. Враг лучше владел мечом и собственным телом, но у Кайзера было предвидение, предельная концентрация и абсолютный самоконтроль. Орденец мог двигаться самыми невероятными способами, превосходно уклоняясь и обладал мощной защитой. Кай же использовал одно из лучших творений Бельтейс – технику фантомных шагов, а также сияние пустоты и крайне прочные чешуйки. Иларион эффективнее реализовывал свои духовные техники, а его оппонент отвечал на это сжатием техник, продвинутым вложением воли и умением создавать множественные плетения. Эларион мог превращаться в обычный туман, а Кай в черный туман-инь. В конце концов, главный гений Ордена Чистоты был ограничен в энергии. Однако и его противник сейчас не мог использовать одну из своих главных сил – безумную регенерацию. Стиль Небесного Смертного давал Каю огромную силу, буквально поднимая на целый шаг к титулу Мастера Семи Великих Звезд. Вот только он все же немного уступал. Илларион обладал более развитым боевым интеллектом и был старше, а значит, гораздо опытнее врага, благодаря чему быстрее находил контрмеры и вырабатывал эффективную тактику борьбы. Ну и кроме того, он был банально сильнее в плане воли, из-за чего его защита и атака с помощью полного подчинения превосходили таковые Укая. Если все так и продолжится, то победа будет за Илларионом. На осознание этого казеру понадобилось несколько секунд из пяток некритических ранений, после чего он резко исчез. Уйдя в абсолютную невидимость, он застал противника врасплох и едва не убил его первым же ударом. Илларион лишь в последний миг успел отскочить, отделавшись жутким и довольно глубоким порезом через все лицо. Его правый глаз был уничтожен, а астральное тело впервые за бой повреждено. Кай уже собирался добить врага, как тот вдруг очень быстро разорвал дистанцию и будто взорвался туманом. Его клубы мигом заполнили сектор, начав искажать само пространство, дабы получше спрятать своего создателя. Естественно, Каю с его энергозрением не составило труда обнаружить Иллариона, но сразу добраться до него ему не дали. Десятки атак и множество туманных двойников хлынули на парня со всех сторон. Поморщившись, Кай несколькими стремительными движениями уничтожил эту мелочь и тут же телепортировался поближе к врагу. Дальше рывок и... Иларион внезапно уклонился. Использовав туманных двойников, чтобы выиграть немного времени, он быстро наловчился ощущать противника через туман. Кай, конечно, мог бы попытаться его разогнать, но этим он бы только привлек к себе внимание. Впрочем, это не означало, что противодействовать невидимости парня было так легко. Прочувствовать столь тонкие колебания тумана, притом так быстро, мог только кто-то вроде Илариона, мастера семи великих звезд. Для этого требовался не только огромный опыт битв, но и идеальная реализация пластов души. Кай еще несколько раз столкнулся с оппонентом, притом по полной используя невидимые техники, но сумел лишь немного ранить противника. Тот все лучше и лучше ориентировался, хотя сам и не спешил атаковать, опасаясь, что тогда не успеет увернуться. Все же, пусть Иларион и мог через туман чувствовать Кая, но это все равно было хуже духовного восприятия, на которое привыкли полагаться все истинные мастера. Без него воин оказывался в очень затруднительном положении и с течением времени мог даже проиграть, поэтому решил тоже показать свой козырь. Увернувшись от очередного выпада Кая, Орденец использовал одну из своих сильнейших техник пути души, вложив в нее часть доступной ему энергии души. Кай видел атаку, но увернуться не успевал. Ветер с еще большей силой резко ударил по нему, замедлив на миг. Удар оказался действительно страшным. Иларион, как и Кай в начале, уже некоторое время формировал плетение этой техники – И к нынешнему моменту создал аж две с половиной сотни. Техника не могла полностью пробиться через усиленные чешуйки, энергетический покров и естественную защиту тела. Но даже тех отголосков, что все-таки добрались до оболочки души парня, хватило, чтобы он на время одного удара сердце попросту застыл. Противник не пытался убить его, а лишь сковать. Прошлую неудачную попытку разрушить оболочку души Кайзера он не забыл. Выигранного времени Илариону хватило с лихвой. Жутко вибрирующий благодаря элементу звука клинок внезапно исчез. Лезвие настолько ускорило свои колебания, что буквально стало невидимым для глаз. Вместе с тем оружие ярко вспыхнуло пламенем, что, усиленное путем ветра, быстро сжалось и превратилось в плазму. На все это он потратил еще одну треть высвобожденной энергии души. Замеревший на это время в боевой стойке Иларион наконец двинулся. Превратив клинок в подобие светового меча, он мгновенно атаковал. Разум Кая заполнила жгучая кошмарная боль, однако его концентрации это не сбило. Иларион мгновенно ощутил опасность. Фобос едва дотянулся до него, как он уже бросился в сторону, вот только было поздно. «Прикосновение небытия!» Незримая сила небольшим конусом ударила из кончика клинка Кая, уничтожая почти все на своем пути. К несчастью, противник избежал смертельного ранения, потеряв лишь часть правой руки. Кисть с предплечьем упали на землю. Но главное, астральное тело в области выше локтя было практически уничтожено, а все, что находилось ниже, едва держалось на тонких лоскутах духовной плоти. Что же касалось Кая, то его разрубило пополам. Безумная атака пробила и усиленные техникой пришествия Владыки Войны Чешуйки, и технику покрова, и защиту полного подчинения, и прочную плоть, и даже астральное тело. Лишь неуязвимая душа, как обычно, выдержала удар. Две половинки тела упали на наземь. Даже если бы у Кая сейчас действовала регенерация, то быстро восстановить рассеченное надвое обожженное и потрескавшееся астральное тело он все равно бы не мог. А поддерживать жизнь такими ранами было попросту невозможно. Вложенная в удар техника пути души нанесла такой остаточный урон духовной плоти, что даже адаптированный Роузен погиб бы за считанные мгновения. Иларион же упал на колени. Безумная боль затмила его разум. Он даже не ощутил смертельную опасность, прежде чем его укрыла крупная сфера из металлического песка, укрепленного Ян. Раздался страшный удар. Защиту с легкостью разметало в разные стороны, но предназначавшийся гению ордена удар так и не достиг его. Припав на одно колено от тяжести, рядом с ним замер лидер второй группы, которая до этого момента не вмешивалась в поединок. Выставив посох над головой, он едва сдержал мечи пылающего кая. Конечно же, тот выжил, вовремя использовав ледяное отражение. Правда, он замешкался все-таки на секунду из-за слишком тяжелой посмертной боли, отчего и Лариона и успели защитить. Впрочем, еще одной атаки спаситель Орденса мог и не выдержать. Все же Кай наконец использовал заимствующее пламя. Набравшись опыта в тысячах смертей, Он теперь гораздо лучше контролировал его, пусть и не так, как Лилит. Сейчас парень использовал эту силу всего на 30%, сжигая лишь плоть и немного астральное тело, но не душу. Он выбрал те участки, которые потом будет проще всего восстановить сиянием пустоты. «Остановись! Пожалуйста!» воскликнул священный лорд третьего уровня, спасший Илариона всеми силами демонстрируя свое нежелание сражаться. «Это была ошибка! Они приняли тебя за другого!» Кая уже окружили члены команды этого воина, но негатива или угрозы они не излучали. Просто смотрели, готовясь, если что, действовать. Что же до Лилит, то, конечно же, она победила. Линия крови прародителя фениксов еще плескалась в ней, Поэтому сейчас, на дороге испытаний, девушке почти не было равных. Ныне ее противник валялся без сознания в стороне. Правда, еще дышал и даже не спешил умирать. Лилит почему-то не стала его добивать. Увидев это, Кай обо всем догадался и слегка умерил свой пыл. — Ошибка, говоришь? — процедил он. — Эта ошибка могла стоить мне и моей спутнице жизни, окажись мы слабее. И нас бы никто не спас, как его. Собственно, меня уже один раз убили. В любом случае, я победил, так имею полное право забрать его жизнь». «Ты абсолютно прав, но подумай, стоит ли наживать таких врагов?» «Ты угрожаешь мне?» Изогнул Кайзер бровь. «Не я, а Орден Чистоты!» Это Иларион и Янталос, сын первого магистра Ордена и главный его гений. Если ты убьешь его, то я не смогу скрыть правду из-за нашего союза. А тебе узнают, и ты станешь главным врагом Ордена. Или, догадываясь, к чему все идет, надавил парень. Или ты можешь его пощадить, если сохранишь ему жизнь, то Орден в долгу не останется. «Хе, понятно. Ожидаем. Было бы неплохо все же добить его, чтобы больше не случалось таких ошибок. Ну ладно. Я не кровожаден и не идиот. Ты ведь уже взял кости, можешь в любой момент сбежать, правда?» Хмыкнул Кай. Незнакомец кивнул. «Хорошо. Но пустые обещания меня не устроят. Только системная клятва. Если он согласен, то...» — Согласен, — прокрептел Иларион, наконец более-менее отойдя от боли. — Дай мне время подлечиться, и я произнесу развернутую клятву. — Да уж. Если бы я до конца восстановился после предпоследнего испытания, и мое ядро не было на перезарядке, то результат был бы совершенно другим, поверь мне. Впрочем, я, похоже, действительно обознался. Прости, если сможешь». Как ни странно, но произнес все это воин без капли хвастовства и злости. Ларион был абсолютно спокоен и невозмутим, словно не он только что находился в полушаге от смерти. Кая же его слова ничуть не смутили. Он и сам прекрасно понимал, что мастер семи великих звезд со способностью ядра А все они крайне сильны, стоит хотя бы вспомнить навык того же Роузена. Стал бы для него, возможно, непреодолимым препятствием. Без регенерации и рун обновления уж точно. Что же насчет неполных сил Илариона, то Кай поверил ему. Весь бой он и так чувствовал что-то неладное, словно оппонент сдерживает и использует где-то 90% своих возможностей. Однако удача тоже была частью силы воина. И если ослабленный Иларион сам нарвался на Кая, то это лишь его проблемы. В конце концов, история не терпится слагательного наклонения. Он проиграл, а остальное неважно. Таков мир боевых искусств. Кай, наконец, убрал клинки, развеяв большую часть сил и отступил на шаг. «Надеюсь, это того стоило», — поморщился парень. «Теперь у меня осталась всего одна руна обновления». «Не затягивай», – ответил он Илариону, что уже достал несколько препаратов. Вряд ли что-то псевдобожественного ранга могло помочь ему с такой ужасной раной астрального тела, но хотя бы стабилизировало состояние. В любом случае, он уже не боец и бежать ему нет смысла. Погибнет в первом же испытании или просто не пройдет его. Тем временем воин, спасший Илариона, наконец смог подняться. И Кай с удивлением осознал, что это была девушка, а не мужчина. Пред ним предстала лысая воительница с фигурой мальчика, одетая в дешевые и аскетичные желтые лохмотья без опознавательных знаков. Еще на ней был красный шарф и широкий сине-зеленый пояс, к которому крепились какие-то свитки, артефакты и длинный меч в голубых ножнах. Пространственный артефакт у нее почему-то отсутствовал. Прикрыв глаза и ребром выставив перед собой левую ладонь на уровне груди, в которой держала странные бусы, девушка приветственно кивнула. «Меня зовут Зафира Али. Я одна из монахинь скрытого храма», — представилась она. «И, вероятно, их сильнейшая ученица», — мысленно добавил Кай, — «мастер семи больших звезд». Она слабее Илариона, но точно имеет потенциал достичь семи великих звезд на ступени небесного монарха. Впрочем, тот факт, что она смогла интуитивно понять, откуда я ударю по Орденцу из параллельного потока времени, и смогла заблокировать атаку, уже прекрасно говорит о ее силе. Кайзер, суверен Храма Вечного Пути, представился и он. Итак, с кем же меня перепутали? «Ты очень похож на одного знакомого нам культиста», – сдавленно произнес Ларион. «Схожая внешность, те же фиолетовые глаза, похожая аура, близкое имя и даже стихии почти аналогичные. Только у него есть еще две, но нет инь. Я заподозрил тебя еще тогда, на Кроносе». Но решил понаблюдать, ведь наши массивы должны были обнаружить любых адептов. Однако на тебя не реагировали. Но ты сидел тихо, а потом уже не было времени, началось открытие бездны. Культисты нас переиграли, из-за чего мы многих потеряли. Так или иначе, но я знал, что он будет здесь. Поэтому, как только увидел тебя, последние сомнения сразу отпали. Ох «Точно, бездна!» – расплылся в недоброй улыбке Кай. «Это же вы решили использовать нас как приманку для призраков. И из-за вас мы попали под удар бесформенных. Вот и еще одна причина, почему все-таки стоило тебя добить». «Мне нечего на это ответить!» – все так же невозмутимо произнес Иларион, продолжая восстанавливать руку. Сделав все возможное для астрального тела, он переключился на обычную плоть. Используя алхимию, на технике сил не было. А также полное подчинение, он регенерировал сразу закаленную руку, приращивая ее к отпавшей части. Конечно, в ближайшее время этот кусок плеча будет слабее, чем раньше, а самому Илариону придется также немного ослабить и остальное тело, отобрав у него часть закалки. Но другого выхода не оставалось. К слову, регенерировал он не так уж и быстро. Если бы Кай не потерял воспоминания, то точно вспомнил бы, как Чак использовал то же полное подчинение и легко регенерировал целые части тела за доли секунды. Увы, как оказалось, в этом была лишь часть заслуги данного умения воли. Немаловажную роль играла еще и раса Даргана. Все-таки он все время находился в состоянии полной трансформации, которая давала большинству представителей данной расы невероятные регенеративные способности. «Думаю, будет справедливо, если я уже дам клятву долга», произнесла Зафира в ответ на слова Кая, решив сгладить углы. «Все же именно я попросила пощадить Илариона, и на мне лежит часть ответственности». Окинув ее взглядом, парень кивнул. Он, конечно, был зол из-за смертей своих подчиненных на Кроносе, что случилось, в том числе и по вине коалиции тройки фракций Белума. Но конфликтовать с такими мастодонтами все же не желал. Это было слишком опасно. Лучше принять предложение и замять тему. Вскоре Зафира произнесла развернутую клятву, пообещав, что как только вернется в Белум, то в течение месяца уговорит главу скрытого храма выплатить Каю компенсацию в размере миллиарда рун, самими рунами, ресурсами, сокровищами или услугами. Парню будет позволено выбрать самостоятельно. Получить долг он должен в течение двух месяцев, но перед этим обязательно дать клятву, что откажется от любых претензий к скрытому храму из-за событий на острове Кронос. В этом случае клятва Зафиры будет аннулирована. Если же она ее не исполнит, то умрет. Следом, сразу после девушки, похожую клятву дал и сам Иларион, только пообещал уже 2,5 миллиарда за свою жизнь, жизнь подчиненного, что напал на Лилит, и отказ от претензий. Кай понимал, что хоть здесь и звучат фантастические суммы, но сильнейшие фракции миров испытаний без проблем могут позволить себе потратить их. Понятно. Хмэкнув, парень дважды отказал системе, что предложило принять клятвы. Иларион нахмурился, а Зафира выразила удивление. «Дешево же вы оцениваете жизнь главного гения, а также хорошее отношение с правителем целого региона одного из миров», — фыркнул парень. «Пять миллиардов с него и два с половиной миллиарда с тебя». Плюс обещание, что у ваших фракций не будет претензий ко мне и моей организации. Ну и, естественно, вы не должны пытаться убить меня. Если не согласны, то придется продолжить бой». Хрустнул он с шеей, вернув клинки в руки. «Правитель региона?» – переспросила Зафира. «О, вы, похоже, не в курсе», – улыбнулся Кай. «Авлеймский альянс». Это всего лишь ширма. На финале турнира мне пришлось раскрыть, что на самом деле я, единоличный правитель Авлейма, как минимум ты, и ларион должен был видеть изумрудное пламя Лилит и помнить, кто это. Поэтому, если не веришь, можешь спросить у нее». Гении, а вместе с ними и подчиненные Зофиры взглянули на спутницу Кайзера. «Да, все так и есть», — подтвердила она. «Но, учитывая твою силу, это не кажется слишком удивительным», – недовольно признался Иларион. «Я согласен», – сдавленно добавил он, не сумев сохранить прежнюю невозмутимость. «Что поделать?» – улыбнулась Зефира. «Хорошо». «Еще момент», – вдруг произнес Кай. «Я могу вылечить астральное тело Илариона, что позволит ему продолжить гонку». «И сколько еще ты хочешь за это?» – процедил высший человек. «Еще два миллиарда сверху от Ордена, плюс вы оба дадите дополнительную клятву, что основная не будет отменена чем-то сторонним, а в основную добавите такие же слова, но о том, что не будет отменена дополнительная клятва». Таким образом, даже если попытаетесь отменить хоть одну из них каким-нибудь древним артефактом, «А я знаю, что в мирах испытаний есть такая возможность. То вторая сразу же убьет вас?» «Ну ты и параноик», — покачала головой Зафира. «Отмена клятвы стоит гораздо дороже даже десяти миллиардов рун. Но я спорить не буду, хорошо?» «Согласен», — кивнул Иларион, стоило Каю взглянуть на него. Вскоре Кай получил и принял обе клятвы, дал ответные, после чего занялся своими ранами. Потратив на это с десяток минут, он наконец приступил к исцелению Илариона. Тот сразу же задрожал от кошмарной боли, связанной с внедрением странной энергии в искру, но в итоге не проронил ни звука. Сеанс продолжался больше часа, пока в конце концов астральное тело высшего человека не было полностью исцелено. «Кстати, а как зовут того культиста, с которым вы меня спутали? И почему поверили, что я все-таки не он?» «Он слишком силен. Мне кажется, что даже сильнее меня с Иларионом вместе», — сказала монахиня. «Не преувеличивай», — поморщился гений Ордена. «Ничуть! Ты его встречал еще заклинателем, но я видела его на ступени элементалиста. Он настоящий монстр!» В общем, он настолько силен, что ни за что не позволил бы себя убить, даже если выживал с помощью ледяного отражения. Поэтому я поняла, что ты не он». «У него такая же способность ядра?» – нахмурился Кайзер. «Да», – кивнула девушка. «Об этом я могу говорить точно, хотя в остальных его силах не уверена. Он всегда просто играется в бою, не используя многого». «Да и мало остается свидетеля его силы, в принципе». «К слову, был слух, что он прошел полную священную кару небес и стал священным лордом третьего уровня. Именно поэтому, осознав, что ты пиковый элементалист, я не стала спешить с выводами. Но, признаю, оплошала, не решившись остановить Илариона во время атаки на тебя». «Так, и кто же это?» Он младший столб и наследник Дома Противостояния, адепт по имени Кайл Рейнхард. Как ни странно, у Кая это не вызвало практически никаких чувств. Услышав имя, он лишь спокойно кивнул и испытал что-то вроде того, когда, наконец, отыскиваешь нужный пазл. Это не может быть совпадением. Похожая внешность и аура, похожие глаза, стихии и имена. Должно быть, это еще одна подсказка на пути к раскрытию тайны моих особых сил и происхождения. Думаю, наша встреча неизбежна.